У Карла особые отношения с ключами, в смысле, что он их коллекционирует с детства. Первый свой ключ он нашел, когда еще в школу не ходил. Обычный ключ от чужой квартиры, каких много, из тусклого желтого металла. Карл, начитавшийся сказок, решил, что ключ сделан из чистого золота и приволок его домой. «Фрида!» Непутевая институтская подружка его матери и лучшая в мире няня, с которой он тогда жил, не стала разочаровывать ребенка. Предложила хранить ключ в специальной шкатулке, где, так, и следует поступать с сокровищами. Постепенно в шкатулке появились другие ключи. Карл то и дело их находил и волок домой, все подряд, невзирая на цвет металла, Благо знал из книжек, что кроме желтого золота, еще и белое серебро и загадочное платина, которое вообще не пойми какого цвета, зато ценное чрезвычайно. Шкатулка быстро заполнялась трофеями, но тут Фрида купила на барахолке ветхий кованный сундучок, ясное дело, божило, что пиратский. И Карл принялся собирать ключи с удвоенным рвением. К моменту поступления в консерваторию он был счастливым обладателем трех с лишним тысяч ключей и почти утратил интерес к детскому увлечению. Но однажды полез с приятелями исследовать пустой предназначенный на снос дом и нашел там удивительную штуковину, отдаленно напоминающую ключ, стержень с бороздками на обоих концах. Заинтересовался. Пошел в библиотеку, перерыл кучу книг, выяснил, что ему в руки попал двойной ключ-паспорту, изготовленный в самое позднее, в начале XIX века. Информация о ключах-курьезах, который, по ходу дела, переполнилась его голова, хватило, чтобы снова разжечь угасший интерес. Так Карл стал настоящим коллекционером. Не собирателем мусора, но охотником за сокровищами Фрида как в воду глядел. Сокровищ он собрал немало. Я ни черта в этом не понимаю, но время от времени делаю посильные вклады в его коллекцию. По большей части подозреваю фуфло, но пару раз мне повезло. В частности, редчайший ключ-пистолет, который Карл датировал пятидесятыми годами позапрошлого века, Моя находка — результат первой и последней вылазки на парижский блошиный рынок. Голова мне там разболела страшно, как всегда случается в людных местах, но ключик цапнуть я успел. Еще отыскать бы мастера, способного привести его в рабочее состояние, но боюсь, что таких уж не осталось, хотя Карл не теряет надежды. С годами Карл, как и следовало ожидать, снова охладел к своему собранию. Еще удивительно, что он столько лет продержался в состоянии азартной алчности. И тут услышал от кого-то из приятелей душесчипательную историю. Дескать, потомки изгнанных из Испании в конце пятнадцатого века евреев до сих пор хранят ключи от своих тамошних домов. Карл почему-то проняло. «Какая стойкость, какой поразительный оптимизм!» — говорил он. «Пятьсот с лишним лет таскать с собой ключи от дома, из которого выгнали твою семью. И ведь не тени и надежда туда вернуться, а все равно...» Он бросился проверять. Оказалось, да, действительно исторический факт. Даже сейчас остались такие семьи, чтящие традиции. А некоторым не повезло с потомками». Их ключи уж давно гуляют по частным коллекциям. И те самые дома в Толедо и Лусени стоят до сих пор. Не все, ясное дело, но многие стоят. И, конечно, Карл выжелал во что бы то ни стало раздобыть ключ от одного из этих домов. А потом поехать в Испанию и отправиться по заранее известному адресу. Эта идея захватила его целиком. «Ну, ладно», — говорил я, — «ну, предположим, ты найдешь ключи и дом. Что дальше?» «Неужели ты думаешь, первые хозяева за пять с лишним веков ни разу не собрались сменить замки?» Мои скептические расспросы, как и следовало ожидать, не остудили его пыл. «Неважно», — говорил Карл, — «сменили они замки или нет? Просто привезти ключ домой — это уже о о го какое событие!» думаю. Он будет очень рад туда вернуться, даже если замки сменили, подумаешь, замки. Ключ будет рад. О, да, это типичный для Карла аргумент. Рядом с ним я ощущаю себя фантастическим, занудой и лишенным воображения, но даже это почему-то совершенно не обидно. Рядом с Карлом всегда думаешь, какой я дурак. И, Господи, как же это хорошо, при том, что смирение мне, прямо скажем, не свойственно. Он, по-моему, года три искал ключ от одного из этих старинных кастильских домов и нашел-таки, и при первом же удобном случае повез его на родину. Подробности я толком не знаю, потому что Карл особо не рассказывал, но вернулись они ужасно довольные и Карл, если верить ему на слово, ключ. С тех пор Карл помешался на расследованиях, Разыскивает дома, двери которых когда-то отпирались ключами из его коллекции. И от новых экземпляров, конечно, не отказывается, при условии, что есть хоть какой-то шанс вызнать адрес. И когда в его плотном концертном графике возникает хоть какой-то просвет, едет смотреть очередную находку с соответствующим ключом в кармане. Это обязательный ритуал. И, по-моему, самое большое удовольствие, которое с лихвой окупает все его хлопоты и траты.